Глава пятая. Точка противостояния. Горенхай Анд гадар сравнивал свое положение маркиза и его императорского величества с цепями. «Мой отец жалок, возомнил себя мудрейшим, забыл о королевской чести и отрекся от престола. Горенхай должен был унаследовать его со временем, но предыдущий король бросился империи в ноги и получил унизительный титул маркиза. И что это дало?» Отняли половину земли, бывшие союзники видят в нас предателей, высший свет не хочет иметь с нами дел, а присвоенный титул не дает никакого представительства. Отец спасил семена, и теперь ему, Гринхаю, приходится пожинать их плоды. он вместе с коалицией Империю, под моей рукой королевство тобой процветало. Мечтал он, дети не осознают намерений родителей, бывший король понимал, его отпрыску не хватит мудрости быть достойным правителем. А также видел, что с концом империи мир на Востоке станет сказкой, Андгадар захлебнется в крови, а сын прославет последним из династии. Что самое интересное, нынешний маркис и пальцем не пошевелил даже для той половины губернии, которая ему досталась. Земли были в упадке, а сердца подданных все сильнее отдалились от властителя, поэтому последний король предал союз и встал на сторону империи. Он взял грех на себя и запятнал свое имя только чтобы его сын выжил. Став вассалом, монарх сделал все возможное, дабы отстранить того от политики. Он прекрасно осознавал, местные стервятники его кровинушку живьем съедят, стоит тому только сунуться в императорский двор. Гринхай не понимал, и неудивительно признаться честно. Придя он к этому сам, Ангадарский король не проворачивал бы свою интригу. И вот в начале лета у Гринхая появилась возможность. «Приветствуем вас, ваше зятельство произнес мужчина по имени Оул. Придворный на одном из светских раутов познакомили их. Мужчина утверждал, что он купец, однако немного погодя вспыла неудобная правда. Этот человек был выходцем из павшей страны. Оул явился предложить создание новой анти коалиции, и Гринхай, желая возродить Ант-Гадарское королевство, мгновенно согласился. Тот верил, пробил его звездный час. Как и велел новый союзник, маркиз без лишних вопросов встал на сторону одного из имперских принцев, Под предлогом вероятной войны Гринхэй взялся собирать оружие и солдат. Да, его влияние в Гайране не столь велико, как раньше, но дело это не мешало. Как бы ни был сладок мед в бочке, ложка дегтя всегда найдется. А точно ли сработает? Унаследовав от отца внешности и амбиции, Гринхэй оказался не в пример малодушным, да и находчивости ему недоставало. Покуда король был жив, он и слова поперёк не осмелился вставить. Теперь же так и норовил бросить грязь на могилу. Со вступлением в заговор страх не отпускал Маркиза. Он терзал его так сильно, что Гринхай вечно пытался вытрясти у Оула подробности плана или вероятность успеха, чтобы хоть как-то успокоиться. Тот же постоянно увиливал, ссылаясь на секретность. И Маркиз пуще прежнего робел, подозрения все креплее. Ему нужна была хоть какая-то гарантия, которая послужила бы козырем в рукаве на случай непредвиденных обстоятельств. Думать в таком ключе для Гринхая в силу характера весьма естественно. До него дошла весть о визите принцесса Роуэльмина в Натро и более подходящего шанса он и желать не мог. Она с притязаниями на корону и маленькой свитой, а солдаты Натро измотаны недавней войной с Марденом. В середине зимы принцесса будет пересекать его территории, и снег станет серьезным препятствием передвижению имперских войск. Восстание же начнется с приходом весны идеально. Не дать не взять божье провидение. Он и без того готовился к войне, а потому армию снарядить – дело пустячное. Осталось только повезти ее на Натру, но одно письмо всё сорвало. Сидя во дворце, Гринхай даже не пытался скрыть хмурость перед человеком напротив. «Вот как ваше сиятельство и просили список участников нашего союза». То был его знакомый, Оул. Маркис не знал, настоящее ли это имя или нет, не так уж и важно. Важно лишь, что он — связующее звено с остальными. «Как можете видеть, все они достойны стоять с вами плечом к плечу». «Я делюсь этой информацией только лишь потому, что глубоко убежден в мудрости и проницательности вашего сиятельства. Ради достижения нашей общей цели следует сохранять осторожность. Нижайше прошу ваше сиятельство воздержаться от безрассудных реше. Знаю, можешь не напоминать!» — вспылил Гринхай, отбросив документы. Маркиз неустанно докучал Оулу просьбами ознакомиться со списком заговорщиков. До сих пор тот не делал ничего, что сковало бы его обязательствами». Все изменилось, когда Гринхай стал собирать армию, и, разумеется, связной забеспокоился. Особенно его взволновала цель — имперская принцесса Роуэльмина, пребывавшая в Натрие. Пусть дворянина не сомневался в успехе, Оул видел в этом угрозу срыва восстания, вот и решил поскорее исполнить его прихоть, предоставив необходимые документы со всеми подписями. Неожиданные перемены и новые проблемы заставили Гринхая взбеситься. «Достаточно вон!» «Заверяю вас, солдаты не покинут казармы раньше срока!» «Как вам угодно!» Скрывая недовольство, Оул вышел из комнаты. Впрочем, маркиз быстро забыл о своей дерзости, даже больше, отбросил бумаги, которые так отчаянно выпытывал, и вытащил письмо. То самое, полученное от наследного принца Натре. В Содержание его проще некуда. Некий высокоранговый аристократ решил наведаться в дворец маркиза Антгадарского после пребывания в Натре. «Даже как-то не верится!» Сомнений нет, речь шла о принцессе Рауэль Мини, но чего ради она вдруг решила его посетить? И почему связалась с ним через кронпринца? Вопросов много, а ответов ни одного. Гринхай чуть ли даров письма не проделал, стараясь прочесть между строк, но понял лишь, что таково желание самой принцессы. А еще она хочет сохранить сей факт в тайне от фракций. В этом есть смысл: ее окружали неверные люди, отправит письмо сама, и оно никогда не дойдет до получателя. «Вот почему она послала его через наследника Натры. Значит, все написанное там – правда. Но я по-прежнему не знаю, зачем ее высочество направится сюда». Горинхэй уже под всеми углами просмотрел сообщение, но так и не разобрался. потому что он и не мог целиком доверять. Имея Маркиз чуточку более живое воображение, сообразил бы хоть и ошибочно, что принцесса стремится укрепить влияние в борьбе за трон, но мысль никчемности женщин в политике глубоко засела в голове Маркиза. Такое бы ему и во сне не привиделось. Он хотел уверить письмо, Если это правда, то принцесса империи сама шла к нему в руки. Даже армии посылать не надо. Небеса благословляли его. Носить корону, предначертанную ему судьбой. И в то же время происходящее уж слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ах, и что же мне делать? Бормоча и кряхтя, маркиз несколько дней судорожно метался по дворцу. Ровно до тех пор, пока все само не разрешилось. Сын из имперской столицы пожаловал домой. Геральт энд Гадар – живой пример никчемности ребенка. Ему не интересно ни политика, ни военные ремесло, ни прочие учения. Он целыми днями пропадает и уходит от реальности, с головой погружаясь в дела амурные. Это не раз приносило неприятности, и всякий раз статус сына маркиза вытаскивал юнса из передряги. Даже стыдил с наследника и боялся за будущее своих земель. Впрочем, и с такой репутацией Геральт все еще оставался драгоценным сыном и, наверное, когда-нибудь остепенится. Он слышал, что сынишка увлекся принцессой Роуэльминой. Когда из-за нее эта горячая голова поссорилась с одним из дворян, девушка выступила посредником. С тех пор Геральт неустанно отправлял ей письма и подарки. Увидев же сообщение, юноша воскликнул. «Наконец-то мои чувства достигли её! Она непременно хочет увидеться со мной!» Он верил. Все те ее неблагоприятные ответы на ухаживание были ради отвода глаз принцев, чтобы те не видели в ее действиях политической угрозы. «Я должен с ней встретиться как можно скорее!» Объявил Геральт, сгорая от нетерпения. Даже Гринхай ошарашил такое безрассудство. И тем не менее он подумал, а что если... Если Геральт и Роу Элимино вступят в брак, то Ротанд Гадаров присоединится к имперской семье. К тому же их отпрыск может стать будущим самодержцем. Гринхай верил в свои силы. Но если восстание кажется успешным, а нынешняя империя развалится, то возникает вопрос, сможет ли он подчинить все ее земли. Даже раздутое эго не мешало ему трезво оценивать ситуацию. Стоит, пожалуй, дождаться подтверждения слов Геральта. Взять в плен принцессу Роуэльмину и восстать вместе с остальными или женить на ней сына и стать частью Венсносной династии. Весы Гринхае склонились то в одну, то в другую сторону, и он не видел, что каждая из чаш — часть чего-то плана. Дворец Маркиза располагался в самом центре огромного города Порто-Салут на территории Гайранской губернии. Это была дача антгадаров в их бытность королями, но объявив себя вассалами империи, они переселились из главного дворца сюда и сделали ее новой резиденцией. Обычно оживленный и процветающий город с развитым рыболовством наводнили Гринхаевские войска, которые всюду сновали и поднимали переполох. Горожане даже обратились к властям с просьбой разобраться с ними, но те их жалобы проигнорировали. По сути, солдат предоставили самим себе, и жителям со вздохом пришлось запереться по домам Ангреха подальше. Оул покинул дворец и то и дело опасливо оглядываясь, зашел в переулок. Дойдя до маленького домика, он дважды постучался, подождал, а затем постучался еще трижды. Дверь бесшумно открылась, и мужчина проскользнул внутрь. В доме оказалось несколько человек, ведь у них было беспокойной. Как прошло, капитан! Что там с Гринхаем? Дурак, его второе имя! Сокнул языком Оул, оглядывая собравшихся. Это он привел всех сюда а потом обращение говорило само за себя. Их цель — уничтожение Империи. Маркис не подозревал, что прямо под носом собирались его враги. Да, Оул не врал. Он не договаривал. К примеру, о своей родине. «А что, Геральт?» «Мои люди из числа слуг сообщают, что наследник собрался ехать в Натру. Вряд ли нам по силам остановить его, как продвигается расследование дела кронпринца и принцессы». Один из сообщников покачал головой. «Плохо. К ним, черт с два подберешься еще. «Совсем не похоже на одного придурка!» Сплюнул Оул, не скрывая презрения. «Продолжайте наблюдение за всеми троими. Нельзя упускать из виду и малейшие детали!» «Да, господин!» Заговорщики разошлись, Оул посмотрел на запад в сторону Натры. «Подумать только! Невозможное станет возможным!» До визита принцессы в Натру все шло без сучка и задоринки, а теперь еще и Геральт с головой решил нырнуть в пучину. «Что же такого происходит в Натре?» задался ол вопросом.